Глава тринадцатая. «Мама, ты обещала в парк?» Клиники пробыли дольше, чем планировалось. Ничего конкретного так и не сказали. Всё размытыми, общими фразами. Предложили только ждать, когда все анализы будут готовы. Именно вот такое ожидание напрягает больше всего. «Милый, я совсем забыла про парк». Беру сына на колени, глажу по волосам, целую. «Давай завтра, вот точно пойдём с самого утра». Костик сопит, опускает глаза. Мне стыдно, что приходится не выполнять то, что обещала. «Честное слово?» «Самое честное. А у меня новый друг. Кто же он?» «Дядя Миша!» «Кто такой дядя Миша?» Напрягаюсь, пытаясь понять, где мой сын мог встретить какого-то дядю, чтобы он сразу стал ему другом. Где ты его нашел? Во дворе мы ходили с бабулей кататься на новом велосипеде. Даже так? Я ведь говорила, никуда не ходить и ждать нас. Тебя ждать скучно. Бабуля! Кричу на всю квартиру, а Левтина Германовна появляется во всей красе с уложенными седыми кудрами и яркой помадой на губах. Красота моя неземная, ответь. Что за дядя Миша? Региночка, так одноклассник твой уголовник, быка, встретили во дворе. Я, конечно, против их общения, но Костика было не остановить. Да и Мишку тоже. Понятно. Район у нас стал криминальным, господи, то ли и Все чинно, культурно, а сейчас пройти страшно. Ты куда-то собралась? – перебила бабулин монолог, потому что если ее вовремя не остановить, она разгонится как тепловоз без тормозов и будет вспоминать былые такие волшебные времена. Нет, а что? кудрина крутила. Она хихикала с каким-то старичком во дворе. Костик влез в разговор и заулыбался так, что на щеках появились милые ямочки. И что же это был за старичок? Ой, тоже скажешь, хихикала. Так обменялись парой фраз. Бабуля взмахнула руками, поправила прическу. А ты, кстати, когда собираешься замуж? Странный поворот разг... Разговора. Причем тут милый старичок и я и замуж. Сергей очень порядочный, воспитанный, интеллигентный мужчина. За таким как за каменной стеной. Не хочу говорить на эту тему. К тому же при ребенке. Не могу понять свои чувства по отношению к Сергею. Вроде все хорошо, наверное, слишком хорошо, что кажется иллюзией. У каждого должны быть свои бзики, пороки, ужасные стороны характера, а у него все идеально. Внешность, жизнь, манеры, даже в гардеробе рубашки развешаны по цветам. Про каменные стены, за которыми я буду чувствовать себя шикарно, мы поговорим потом. Я вечером приглашена тем самым тобой уважаемым Сергеем на ужин, так что Костик на тебе. И чтоб на свидание не сбежала. Да какое свидание, ты о чём? Бабуля вновь встрепенулась, бусы звякнули на груди, я посмотрела на сына, тот незаметно уснул на моих руках. Такой трогательный, милый, господи, как же я его люблю. За него спасибо Жарову. Да и за то, что я стала взрослее и самостоятельнее. Но вот увидеть его снова хочется, посмотреть в глаза и спросить напрямую о прошлых делах. Интересно, что ответит. Я, как ненормальная, жду ту боль, что обязательно будет. Но я переживу. Хочу знать. Ты, как всегда, обворожительная, несравненная Регина. Сереж, это десятый комплимент за поездку. Смотри лучше на дорогу. На нее смотреть невозможно, когда рядом такая девушка. Только ненормальные могут не нравиться комплименты. Я стала именно такой, занудой и снобом, которую ничего никто не удивит. Но Сергею начинать надоедать. Или это все же на фоне Жарова и его властных поцелуев? Да, сердце дрогнуло. Не буду этого отрицать. Помню каждую эмоцию, жар, что пошел по телу, стоит прикрыть глаза, и вот его губы на моих. Вытирая вспотевшие ладони о платье бежевого цвета длиной до колен с вырезом лодочка, открывающим шею и плечи, которая словно вторая кожа облегает тело. Все очень скромно, но в то же время сексуально и даже провокационно. Не знаю, зачем так оделась и кого пытаюсь поразить, но хочу быть не просто милой, но немного роковой. Наверное, это на подсознании, стараюсь показать себя во всей красе, мол, вот она, я, смотри на то, что ты потерял. Дурость какая! Сергей берет мою руку, целует, почти не обращаю на это внимания. «О чем думаешь? Хотела тебя попросить, не упоминай Костика при своих родственниках. Не хочу лишних вопросов. А они ведь непременно появятся». «Хорошо, как скажешь, любимая. Я и сам не стал бы говорить. Это не их дело. Вот и приехали. Дом отца». Но это не дом, а целый особняк. С интересом рассматриваю большой двухэтажный дом в классическом стиле, словно барское поместье конца 18 века. Белые колонны, широкое крыльцо, вазоны, цветущие розы. Вот сейчас массивные двери распахнутся, и выйдет хозяин в парч в мхалате, а к нему сбегутся крепостные. Странная ассоциация. А конюшни нет? Есть, как ты догадалась. На заднем дворе. Угадала, а еще собственный кузнец и несколько сочных селянок в сарафанах и обязательно свор гончих собак для царской охоты. Что за бред лезет мне в голову? «Просто предположила, ты ведь неплохо держишься верхом, я видела». «Ты мне льстишь». Сергей выходит из машины первым, открывает дверь, подает руку. Нас встречает милая девушка, приглашает следовать за ней. Но внутри дом не удивляет стариной. Все стандартно. Хороший дизайн, дорогие материалы, темные тона и налет позолоты. Но это уже для шика. «Ну, наконец-то! то я думала, мы никогда не поедим». В просторном обеденном зале, накрыт стол, за ним сидит Диана, откинувшись на спинку стула, откладывает телефон и обращает свое внимание на нас. «И я рад тебя видеть, милая сестренка Прекрасно выглядишь, очки тебе очень идут. Савелий Макарович пристально разглядывает меня. Я улыбаюсь, принимая вид милой дурочки. В тылу врага надо приспосабливаться, иначе загрызут. Добрый вечер, спасибо за приглашение. Мы садимся по левую руку от хозяина. Диана сидит по правую, но стул рядом с ней пустой. Я максимально взяла себя в руки, когда заходила в дом, планируя не дергаться и не обращать внимания на Матвея, но его, оказывается, нет. «Диана, где твой муж?» строгий голос отца семейства. Ведь сказали быть в определенное время. Я не знаю, он мне не докладывает. Это у вас с ним постоянно какие-то дела. И сними очки, пожалуйста. Ты за столом, а не на пляже. Диана с неохотой, но делает это кладет их на стол, смотрит на отца, а потом демонстративно на нас. Здесь все подчиняются строгому отцу. Наверное, на заднем дворе есть место казни и ведро с вымоченными розгами. Интересно, жаров слушается его также? На лице Дианы нет синяков, только припухшие веки и красные, словно заплаканные глаза. Сестренка, ты плакала? Нет, не дождешься. Была у косметолога. Реакция на уколы красоты. Рита, я смотрю, вы совсем недавно увеличили губы. В какой клинике? В Италии, да? Не хочу доказывать, а уж тем более этой женщине, что я ничего не делала. Меня зовут Регина. Да, Дина, запомни уже, или таблетки попей для памяти. Регине 25 лет, зачем ей какие-то уколы? Она прекрасная без всего этого. Диана поджимает губы, смотрит с нескрываемым презрением. Ее отец, глядя на меня, перебирает толстыми пальцами салфетку. «Да, я думаю, мне еще рано для всего этого. К тому же лучшее средство оставаться молодой. Это больше жидкости, меньше прямых солнечных лучей и, конечно, любящий мужчина рядом». На этих словах позади нас что-то падает. Грохот, звон стекла, женский виск. «Все оборачиваются в ту сторону, а я знаю, там Жаров». Наверняка наткнулся на прислугу, которая несла поднос с тарелками. «Простите, Матвей Евгеньевич». Девушка извиняется, всхлипывая, стараясь не заплакать. Лариска, у тебя точно руки растут из задницы. Матвей, ты как? Замечание Дианы покоробило. Посмотрела на нее, потом медленно повернулась, но то, что я увидела, меня удивило. Матвей сидя на корточках помогал собрать осколки на поднос. Не плачь, извини, я виноват, налетел на тебя. Не стоит, я сама, Матвей Евгеньевич, не надо. Да, может ты еще швабру возьмешь или веник? Это влез Сергей с такой мерзкой интонацией, что сразу стало неприятно. Если мне надо будет, то веник Лазарев возьмешь ты. А вот теперь жаров поднимается, смотрит на Сергея взгляд не сулит ничего хорошего. Мой спутник хочет что-то ответить, но лишь улыбается, принимая сказанные слова в шутку. Всем добрый вечер, извините за опоздание дела, Савелий Макарович, все улажено, как мы и сроки не сдвинуты. Демидов кивает. Матвей обходит стол, словно не замечая свою жену, садится рядом с ней смотрит на меня. А я не могу от него отвести своих глаз. Он сейчас другой не такой, каким был на банкете и в лифте. Тоже темная, но уже другая рубашка, верхняя пуговица расстегнута, видно белый шрам сильной руки. А на безымянном пальце нет обручального кольца. Не помню, видела ли я его вчера на нем. Регина, здравствуйте, прекрасно выглядите. Молчу, ничего не отвечаю. Сергей на глазах у всех сжимает мою руку, что лежит на столе, а мне хочется убрать ее. Ну раз уж все наконец-то собрались, хочу сделать небольшое объявление. Сергей будет взглядом присутствующих останавливать его на мне, а вот именно в этот момент я хочу встать и уйти. Я уже познакомился со своей любимой девушкой Региной, но пришло время для решительных действий. Я думал недолго, с такой девушкой, как моя, вообще все решается с первого взгляда. И поэтому пришел момент, которого я очень ждал с нетерпением. Нет, только не это. Почему именно сейчас он решил это сделать на глазах моего бывшего первого мужчины, его жены и отца? Из кармана пиджака Сергей достает черную бархатную коробочку, открывает ее, демонстрирует помолочное кольцо с огромным бриллиантом.